Глава 34. Мужчины вскочили на коней. Я растерянно смотрела на них, не зная, что дальше делать. Кисо приказал одному стражнику спешиться и охранять павшую лошадь, пока не придёт помощь, а меня посадил на его коня. Магическая сила, кажется, решила взять обеденный перерыв. Я сидя в седле, испытывала тот же страх, что и в самом начале прогулки. Мои пальцы судорожно держались за поводья, а конь недовольно косил глазами и горцевал на месте. Видимо, ему не нравится самоукраена езница, неловко пошутила я. "Кисо, посади даму Виолету впереди меня", приказал Бертан. "Мой повелитель, нельзя, что подумают чиновники совета?" "И правда", согласилась с ним я. "А вдруг они решат, что вы отдаёте мне предпочтение?" "Ну, пусть попробуют сказать мне это в лицо", холодно произнёс Бертан. Тисо, выполняй приказ. Правитель подал мне руку, обёрнутую плащом, а начальник охраны помог забраться на коня. Я сидела перед вертаном, напряжённо выпрямив спину и чувствовала неловкость от того, что мокрая, грязная и лохматая. Казалось бы, ну какая разница, как я выгляжу, но разница была. Любая женщина не хочет быть уродлиной перед человеком, который ей нравится. Правитель взял поводье с двух сторон и словно обнял меня. Сердце забилось в груди. Я испугалась, что сейчас все услышат его бешеный стук. Чёрт, этот мужчина волновал меня и заставлял трепетать, как подростка. "Прислонись ко мне", приказал он и властной рукой придвинул к себе. "Зачем?" встрепенулась я и вцепилась пальцами в луку седла, сопротивляясь. "Женщина, хочешь свалиться?" Я слегка расслабила напряжённую спину, но не шелохнулась. Как знаешь, усмехнулся Бертан и тронул коня каблуками. Тот легко поднялся по небольшому холму, немного прошёл рысью, я ещё держала марку, почти не качалась, а потом перешёл на галоп. Оtresкое движение меня бросило на Бертана, встречным потоком воздуха прижала к твёрдой груди, а его руки плотнее сжали мои бока. Тёплое дыхание щекотало мою шею. А мускусный мужской запах, нос. От этой близости кружилась голова, учащалось дыхание, по телу разливалось томление. Я думала, что это только моё сердце бьётся так громко, но слышала, нет, чувствовала, как волнуется и сердце Бертана. Я потрясла головой, роняя капли, но мне срочно нужно было избавиться от наваждения. Нельзя влюбляться. Нельзя. Я хочу домой. в свой мир, в любимую квартиру на Васильевском бульваре. Бертан поднял руку и, кажется, вытер своё лицо. Ой, мой повелитель, простите, вы промокли. Ничего, скоро будем дома. Мне показалось, что правитель говорит напряжённым голосом. О, боже, он сидит на лошади со сломанной ногой. Какая я невнимательная. Ему наверняка очень больно. Я слегка повернула голову и посмотрела вверх. Перед моим носом был только твёрдый и гладкий подбородок без единого волоска. Интересно, чем он бреется? Изжатый рот. Мой повелитель. Я проглотила слюну из жала челюсти. Так вдруг захотелось, чтобы эти красивые губы снова поцеловали меня. Нужно найти Стейка. Мне не нравится, что он не откликается. Думаешь, его поймали? Ох, тревожно мне. Я хочу осмотреться в конюшне. Хорошо. В замок мы прибыли через несколько минут, пронеслись по улицам столицы, разгоняя торговцев, попрошаек и детей, копошащихся в пыли, влетели в ворота, и копыта зацокали по мостовой из булыжника. Бертан направил коня сразу к конюшням. Стражники поскакали за ним. Везде кучками собирался народ и смотрел встревоженно на нашу процессию. Особенно любопытные взгляды бросали на меня. Кажется, совершенно невиданное до этого момента дело. чтобы правитель катал невинных девиц на своём коне. У конюшен мы спешились. Люди, заметив процессию взмыленных всадников, разбежались в стороны, а когда поняли, что перед ними сам правитель в окружении стражи, упали ниц. Вряд ли многие из них хоть раз встречали господина. Кисо помог мне спуститься. Многие дрожали от напряжения. Влажная одежда прилипла к телу, и я запахнулась в плащ. Слуги кинулись к правителю с носилками. Стражники по приказу Кисо бросились к воротам большого ангара и стали выталкивать наружу всех работников. Они испуганно сбивались в кучу, не понимая, что произошло. Только что дама Виолета, одна из невест нашего правителя, оказалась в серьёзной опасности, начал Кисо. Её лошадь понесла. Может, она испугалась наездницу? тихо спросил, не поднимая головы, седой стариков в длинном кожаном переднике. А почему она должна была испугаться, поинтересовался Бертан, и все затряслись, столько холода и металла звучало в его голосе. Я тоже удивлённо посмотрела на него. До этого момента я видела перед собой умного и уравновешенного человека, да, наделённого властью, но не самодура, и только сейчас поняла, что он может быть жёстким и непреклонным. Его прекрасное лицо словно окаменело, губы превратились в тонкую полоску, брови сошлись в переносице. Лев, грозно взираящий на стаю антилоп. Я даже шагнула назад, подальше от царственного гнева. Ну, замялся старик и переступил ногами. Говорят, <замялся> что говорят. <замялся> Отвечая немедленно, <замялся> подскочил конь у молодой стражник и ударил старика рукояткой меча в плечо. Нет, не надо, вскрикнула я от ужаса. Уведите даму Виолету. Пожалуйста, мой повелитель, мне нужно насилие, замолилась я, хотя стражники тянули меня в сторону. Заслухи не судят. Отпусти её, прозвучал жёсткий приказ, и меня оставили в покое. И что говорят? мой повелитель упал на колени конюх. Простите мой длинный язык. Тебе его отрезать? наклонился к нему кисо. Отвечай, когда повелитель спрашивает. Недавно прошёл слух. Вперёд вышел молодой конюх. И встал рядом со стариком. Его светло-зелёные глаза мрачно смотрели из-под насупленных бровей. Люди говорят, что это Дама Всеведа, великая прорицательница и жрица. Лошадь могла почувствовать её магическую силу и испугаться. "Я не Всеведа", возмутилась я. "И вообще, причём тут я? Кто-то сунул под седло отравленные наконечники стрел. Вот бедное животное и сошло с ума. Наконечники какие?" Старик понял голову и посмотрел на меня. Вот эти, кисо вытащила из кармана ласкут, в которой завернул наконечники, и показал его старику. К начальнику охраны подошли и другие конюхи. Они разглядывали чёрные металлические треугольники и качали головами. Если вы назовёте сейчас вредителя, никто не будет наказан, холодным тоном произнёс Бертан. А если не назовёте, вас арестуют, посадят в темницу и подвергнут пыткам. Конюхи и грумы зашептались и сбились в кучку. По их встревоженным лицам было видно, что они не понимают, откуда пришла беда. Никто из них не засуетился, пытаясь улезнуть. Я наблюдала за ними и вдруг поняла, что не вижу в толпе того паренька грума, который помог мне забраться на лошадь. Я уже открыла рот, чтобы сказать об этом правителю, но не рискнула. Вдруг подставлю ни в чём не повинного человека. Лошадь уже не вернёшь. Конюхи и так напуганы. Мой поверитель, обратилась я к Бертану. Я хочу пройти в конюшню. Может быть, лучше не надо? Опасно, предупредил осторожный Кисо. Там же никого нет. Вы всех людей выгнали на улицу. Сопроводи домом Виолету, приказал он ближайшему стражнику. Я вошла в ангар. Здесь пахло сеном, навозом и лошадьми, но было очень чисто. Люди, отвечающие за уход, знали и любили своё дело. Ты постои снаружи, а я пока осмотрюсь. Но правитель велел вас охранять, не согласился страж. Здесь никого нет, кроме нас и лошадей. Мне нужно было избавиться от стражника, чтобы начать поиски Стейка. Я чувствовала, что кот ищет не просто так. Сердце так и сжималось от волнения и тревоги. Без преданного друга и помощника я не выживу в этом жестоком мире и не смогу вернуться домой. Парень отошёл к дверям, но повернулся лицом в конюшню. Ну и чёрт с тобой, подумала я. Стейк, миленький, отзовись. Я пошла вдоль стоил. Благородные кони выглядывали за решётчатые двери, шумно дышали, фыркали и тянули губы в ожидании угощения. Но я старалась держаться подальше от них. Мне и утреннего приключения хватило. Вдруг мне показалось, что я слышу сдавленный писк. Я напряглась, но вокруг были обычные звуки. Мыши, наверное, выдохнула я. Но облегчение это открытие не принесло. Не нравилось мне то, что происходило вокруг. Внутренний голос кричал: "Нет, вопил, убирайся немедленно отсюда". И тут снова писк, но только в моей голове. "Стейк, это ты? Что случилось?" Я внезапно замерла, зуб на зуб не попадал от страха. Если кот не может со мной общаться, но я его слышу, значит, случилось что-то серьёзное. Я побежала вперёд. Ангар закончился сенавалом. Горы сена возвышались передо мной до самого потолка, и оттуда раздавались эти приглушённые звуки. Я схватила вилы и стала разбрасывать сухую траву. "Дама Виолета, что вы делаете?" закричал подбежавший страж. "Помоги, там кто-то есть". Что-то вжикнуло. Я повернулась посмотреть и замерла. В горле стража торчала стрела. Он захрипел, упал на колени и ткнулся лицом в сено. Помогите! закричала я и побежала к выходу, но мою шею тут же перетянула петля. Я задёргалась, захрипела, но меня опрокинули на спину и поволокли по сену вверх. Я чувствовала колки и травинки. которые набивались в роты, ноздри, задыхалась от поднявшейся пыли, колотила воздух руками и ногами, мысли в панике метались в голове. Мозг, не получавший притока крови, дал сбой, сознание помутилось, и я провалилась в черноту.